тут и подъехали к частному владению с замком Журина. Выходили из автомобилей у ворот явно не XVIII века, а у тех, что то и дело открывается или не открывается, тогда их штурмуют люди в масках и с калашниковыми в руках в отечественных милицейских сериалах. И стало понятно, что не сразу и не все будут допущены в частное владение. И сюда силились прошмыгнуть в узнаватели секретов чужих празднеств. Тончайшие любители оказываться причастными к кругу знати и просто плотоядные халявщики. Досмотр у металлических раздвижных ворот выявил 14 ненадобных особей. Их сейчас же депортировали в Сиништур к домочадцам. Впрочем, одного-то отправили явно не к домочадцам. Это был сосед Кавригина по садово-огородническому товариществу Кардиганов Амазонкин. Он-то каким манером и зачем оказался в Сиништури? Да еще и приволокся к воротам Журинского замка. Какой интерес пригнал его сюда? Или какую миссию он согласился исполнить? К удивлению Кавригина, полемист и социальный абузатер на этот раз не протестовал, не витействовал, Вообще не шумел, и даже бейсболку презент дамы с отечественной фамилией Шинель надвинул на глаза, будто боялся быть опознанным. А кто его мог опознать здесь, кроме Кавригина? И смиренно позволил отвезти его к эвакуационному экипажу фирмы «Икарус». А прибывшие в Журино в ожидании допуска покуривали, разминали ноги, переговаривались тихо будто бы оказались в музейных залах. От большой реки тянуло сыростью. ковригин почувствовал себя озябшим, а госпожу Хмелеву явно бил озноб. Не столь теплым был, похоже, красный бархат. ковригин хотел бы укрыть ее плечи плащом, но плащ он оставил в гостинице. Впрочем, к Хмелёвой подскочила жизнерадостная Ярославцева с несмытыми румянами на ланитах а может, щеки у нее были природно-румянными, и снабдила Хмелева курткой. Как же! Гафмейстерина Казановская и должна была заботиться о своей госпоже и подруге. На Кавригина так ему показалось. Она взглянула сукаризной. Скорее всего, слышала разговоры в автобусе. Отделила Ярославцева Хмелеву, будто бы еще витавшую в темно-синих поднебесьях, и сигаретой. К уже же подошел Николай Макарович Белозеров. «Александр Андреевич, стараясь быть деликатным, сказал Белозеров, что вы так разволновались-то? И повода-то особого не было. Ведь бабы они известно кто». «Да черте что!» — воскликнул Кавригин. «Сам не знаю, стыдно». Единственно могли сказаться волнения в ожидании спектакля в ходе его — сдерживал сдерживал их они теперь взяли и прорвались наверное так оно и было кивнул белозеров но стыдно не мог успокоиться ковригин надо извиниться и перед хмелевй и перед верой алексеевной и теперь же не надо упредил ковригина белозеров не надо и сейчас же ковригин понял что не надо а металлические ворота наконец раздвинулись Вспыхнули осветительные приборы, лампионы, на стенах, на заборе и упрятанные в камнях, в кустах, в ветвях деревьев. А перед избранными, подсвеченный на манер важнейших московских зданий или там вечерней Эйфелевой башни, предстал северный фасад дворца Турищевых-Шереметьевых. Даже Николай Макарович ахнул. Он-то несколько лет приезжал сюда по делам, к строителям и реставраторам. Но замок был укрыт зеленой ремонтной накидкой, и сути изменений ему не открывались. С детских лет он привык к прежнему профсоюзно-оздоровительному облику здания и вот теперь заахал. А до ковригина дошло. Отчего вдруг ему сувениром вручили в ресторане «Лягушки» книгу о повседневной жизни в замках Луары. То есть, не совсем дошло. Так скажем, и осталось непонятным, почему именно в ресторане лягушки держат книги о замках Луары. Ну, хозяин вроде бы месье Жакоб, хотя, конечно, и не Жакоб, и вроде надо бы обозначать сюжетное направление ресторана. И почему одним из экземпляров книги, «Не без присмотра от ритона лягуша Костика», одарили его, Кавригина. Наверное, какая-то смысловая связь между всем этим имелась. Но Кавригин не был сейчас способен разгадывать сложные для него смыслы. При виде северного фасада замка Николай Макарович заахал. А Кавригину в голову пришло Блуа. О дворце Кавригин многое слышал от отца тот десятилетний мальчишкой вместе с двумя другими кладоискателями. Здесь все будто бы облазал и обшарил. Этой ночью Ковригин в отцовских записях наткнулся на странички со словами о Жорине. Но главное воспоминание, наверное, были в других тетрадях отца, оставленных в Москве. В свое время Ковригин, любопытство Пытался отыскать какие-либо сведения об усадьбе Турищевых-Шереметьевых. Но усадьбу туристские маршруты обошли. Здание долго не включали в списке памятников истории и культуры, а в пору его служения домом отдыха обоза строителей оно, видимо, было приведено функционально полезное состояние. Лишь в какой-то жалкой курортно-краеведческой брошюре Кавригин наткнулся на размыто-смурной снимок здания и подумал чудесный замок возник, скорее всего, в воображении московских мальчишек, увезенных в 41-м году от тягот войны в непуганную тишь. И вот на тебе, Блуа. Два этажа. На втором — стрельчатые окна бойницы, башни по бокам с острыми завершениями, колпаками и мышекулями, зубчатые стены ограды, подъемный мост через ров, опустившийся на глазах избранных владельцем гостей. Граф Турищев, затеявший каменное убежище вдали от столиц, где у него имелись свои особняки, был франкоман. В Париже, вместе со своим приятелем бароном Строгановым, он чуть ли не записался в Якобинцы. Естественно, он побывал и на берегах Луары. Замок Блуа, видимо, очаровал его. Как помнил Кавригин, в основном здание было произведением пламенеющей готики, но поздние постройки Людовика XII соединили в нем Средневековье со свойствами высокого французского Ренессанса. Турищев жил два века спустя, и, естественно, его архитектурное развлечение могло быть лишь игрой-перекличкой с королевским обиталищем на Луаре, или даже игрой-пересмешничеством. Как интересно относится к этим играм нынешний владелец усадьбы Журина. «Кстати», — подумал Ковригин, «не удивлюсь, если южный фасад с крыльями господского двора окажется вовсе не похожим на фасад северный». Позволил уже себе управитель Новороссии граф Воронцов обратить лицом к крымским горам Мавританский замок, а с южной стороны — отправить к морю каскадную лестницу с ампирными львами. Вольна и богата была знать в пору Великой Екатерины и Александра. А сейчас, что ли, не вольна? У нас не Лондон, ни Стокгольм, не Лиссабон. Это у них не заменить ни паркетину в примечательных домах без ведома ученых и властей. У нас-то милиция, что ли, будет препятствовать изыскам и причудам увлекающихся владетелей за их осторожными заборами. Ко всему прочему, Ковригин и понятий не имел о вкусах господина Острецова. Да и Острецов ли приобрел замок Турищевых-Шереметьевых, а не фантом ли какой, недоступный глазу?